Тим Пауэрс. Три дня до небытия. Пролог. Я, смерть отца оплакивая горько, сидел на берегу. Вдруг по волнам ко мне подкрались сладостные звуки. Уильям Шекспир. Буря. Здесь и далее цитаты из бури в переводе Михаила Донского. Скорая помощь, подпрыгнув, вылетела со стоянки у центра милосердия и свернула на юг по Пейн-стрит, мигая красно-голубыми огнями, еле видными в полуденном солнце и оглашая сиреной безоблачный небосвод. На Ист-Лейк-стрит скорая свернула налево, уходя от пробок в южной части города — куда сообщение о чудесном явлении ангела в чьем-то телевизоре привлекло в эти выходные сотни паломников. На мемориальном шоссе Эверетта машина повернула на север и прибавила скорость. Через пять минут город остался позади, и она стала подниматься по узкой асфальтовой ленте через прохладный сосновый лес, а потом шоссе изогнулось к востоку и над лесными вершинами выросли белые пики Шаста и Шастина. Когда дорога запетляла по горному склону, движение стало плотнее. Фургоны, фольксвагены, походные трейлеры, автобусы, а склоны были усеяны автостопщиками в джинсах и штормовках с рюкзаками на плечах. Красно-белая скорая виляла по дороге между другими автомобилями и снова набрала скорость, только когда шоссе выровнялось, проходя мимо кемпинга банни флетс Парковка «Пантер-Медоуз» В трех милях оттуда, была забита легковушками и фургонами, но больница послала радиограмму с предупреждением, и сотрудники лесной службы расчистили проезд на северный край стоянки, откуда между деревьями уходила в лес колея. На прогалинах вокруг колеи праздно гуляли, глазели в небо или медитировали, собравшись в круг, люди из леса долетали крики детей и звон колокольчиков. Двое парамедиков в белом вышли из машины и двинулись с носилками сквозь море оборот седых конских хвостов и пастельных халатов, от которых резко пахло почулевым маслом, смешанным с ароматом пихты Дугласа, которым пропитался прохладный ветерок. Далеко им идти не пришлось, потому что шестеро мужчин успели соорудить носилки из фланелевых рубашек и веток вишни и сами принесли обмякшее тело с альпийских лугов Скво-Медоу. Тело было завернуто в старое бурое армейское одеяло и украшено шастинскими маргаритками и белыми цветами земляники. Парамедики переложили тело старухи на свои носилки из алюминия и нейлона и через несколько минут скорая унеслась вниз, уже без сирены. На поляне сквомедоу те из гулявших, кто не был занят носилками, гнули в разные стороны свастику из золотой проволоки, разрывали ее руками, так как складного ножика ни у кого не нашлось.